глава тридцать вторая. Со стороны Фран. Ах. Эти купальни просто выше всяких похвал. Когда я сказала мастеру, что очень люблю бани, он был удивлен. А разве ты не кошка? Сказал он. А кошки не любят мыться? Я из племени черной кошки. Но я ни разу в жизни не видела кошек. Столичные дворяне вроде бы же их у себя дома. Мама говорила, что они живут куда лучше, чем мы. О, я бы хотела видеть хоть одну кошку вместе с мастером. Мастер просто замечательный меч. Он был первым мечом, с которым я заговорила. Но судя по голосу, он должен быть похожим на человека. Он крайне силён. Он и меня сделал сильнее. Теперь мне не страшно демонические звери. Но то, что я представляю собой сейчас, недостаточно хорошо. Учитель не может вечно заботиться обо мне. В один момент я стану для него обузой Даже сегодняшний бой с гоблинами. Если бы учитель дрался один, схватка была бы не только намного проще, но и закончилась бы гораздо быстрее. Совершенствовать тело, которое я получила от мастера. Вот приоритетная задача. Тогда я стану сильнее. В результате подобных тренировок я смогу прорваться сквозь стену. И всё же, сегодня я вела себя слишком эгоистично. И дралась против коблинов. Мастер сначала ругал меня, а потом простил и даже похвалил. Я была так рада. Послезавтра я буду драться. Это ещё один шанс стать сильнее. О, oh, фран Анну? Мы виделись сегодня днём. Из-за того, что этот таверна сотрудничает с гильдией, персоналу позволено посещать баню. Ага, это одна из администраторов. Ты остановилась здесь? Ага. Ах, ты такая милая. А? Ты так смешно качаешь головой. Когда она была на работе, она казалась намного спокойнее. Что за вок, Вавич, не Эй, можно тебя называть Франчан? Мне всё равно. Спасибо, Франчан. Чан означает более близкое знакомство. С чего вдруг она ко мне прицепилась? Меня не сильно это волнует, но всё же немного удивительно. Эх, крупная потасовка намечается на завтра. Хм. Ого... Ты слышала объявление? А? Похоже, что нет. Гоблина выходит из чего-то вроде склепа. Он близко склеп. Как только кто-то обнаруживает склеп, он становится знаменитым. Но я ничего не слышала о склепах вблизи Оресе. Почему? О нём нет информации м mm -hmm. походит на то, что он появился совсем недавно. До недавнего времени там была только пещера. Склеп можно построить так быстро? м mm -hmm. можно. А? Ага, ты не знаешь? В качестве испытаний для человечества, Бокхаусы заставляют склепы появляться в различных местах. Не знала. Бокхауса и Злой Бок. Одно лицо? Ох, oh, дорогая. Ты даже этого не знаешь. Старшая сестрёнка всё тебе сейчас объяснит. Администратор рассказал несколько легенд. Если кратко, то в этом мире есть 88 богов. Среди них есть 10 особо сильных. С началом бог солнца, бог луны, бог моря, бог суша, бог пламени, бог буря, бог лесов и бог зверей создали мир и всех его обитателей. Бог Преисфуни создал Кольцо Сансара и издал законы, по которым живет этот мир. 78 Детей Богов создали различные вещи и принесли их в мир Богов Отцов, чтобы мир стал больше. Маки Тети? Так и есть. Бог Кузнечного Дела, Бог Мечей, Бог Темноты и Бог Кулинарии. Это хорошие примеры таких богов. В конце как можно догадаться из его имени, Распространил хаос по всему миру. Но это было необходимое зло, чтобы предотвратить застои в мире. Мир развивается, когда с чем-то борется. Судя по словам администратора, это что-то вроде постоянно обновляющихся испытаний. Я отлично это поняла. Преодоление трудностей стимулирует рост. Борясь с гоблинами, я смогла немного вырасти. А... злой бог? Изначально злой бог был богом войны. Однако после того, как он набрал большую мощь и попытался захватить власть в мире, остальные боги сразили его. Говорят, что злые существа рождаются из-за чрезмерной злопамятности, проклятия, наведенного на нашей земле Понимаю. Получается, бог хаоса хороший, потому что он продвигает мир своим хаосом. А злой бог плохой, потому что он вносит злых созданий в этот мир. Они как рыботорговцы, захватившие меня. А, -а, а В любом случае, как я и сказала, Склепы — это испытание, созданные богом хаоса. Их хозяева — его последователи. Поэтому они наводят хаос. Хм... Хозяин Склепа... Интересно, возят ли у него магический камень, чтобы учитель смог его поглотить? У них точно должны быть интересные умения. Все еще ведутся исследования, но первое, что происходит при создании склепа, это создание сердца склепа. Существо, ближайшее к сердцу, становится хозяином. Слабое и сильное. Ага. Сложность зачистки склепа зависит от силы хозяина. Поэтому, когда существо перестает быть хозяином, сложность склепа резко уменьшается. Проще говоря, если победить хозяина склепа, то весь склеп станет слабее какие они хозяева склепов драконы орки волки как атриксы пока в их телах теплится жизнь они могут быть хозяевами кто угодно а люди конечно раньше встречались и люди хозяева склепы соенные человеком интересно что ж даже если это испытание бога, Оно не становится менее проблематичным. Из-за того, что люди боятся смерти, тут ничем не поможешь. Таких, как я, кто жаждет битвы, очень мало. Поиски редких демонических зверей, населяющих склепы, помогают искателям зарабатывать на жизнь. Не всё так плохо в этих склепах. Есть люди, которые могут разбогатеть благодаря удачному походу в эти склепы. Там бывают разные сундуки с сокровищами, мощное оружие и даже магические предметы. Ходит легенда о герое, который поверг злого дракона с помощью оружия, найденного в склепе. После этого он основал свое государство. Целое государство. В конце концов, некоторые предметы из склепов слишком сильны. Их можно использовать в воинах, чтобы принести как можно больше вреда. Ты так не думаешь? В итоге диалог дошел до жалоб администратора на жизнь. Вот так вот. Ну, я точно не буду ненавидеть Бока Хаоса за то, что он дает такую замечательную возможность стать сильнее в его склепах. Послезавтра я так жду.